Глава 12 Неожиданный друг. Это был не просто один из летних дней, а именно такой, когда ты знаешь, что должно произойти нечто особенное, и все видится другим, не таким, как в обычные дни. Ветер — особенный гриф, а солнце ярко, птицы — особенно звонки, а небо глубоко, так что и сам в нем тонешь, увлекая весь мир за собой. В глубины вечности, мудрости, которые можно постичь, только если между тобой и небом нет посредников, если быть с ним один на один». А посредниками хотят стать все, кому не лень. Служители церквей, кричащие на разный манер о том, что их вера является спасением от всего. Продавцы, пытающиеся продать тебе за твои средства не только материальные осязаемые предметы, но даже чистый воздух для твоих легких. Большие города, в которых все буквально так и кричит «Завоюй меня!». Но пока ты занят завоеванием сомнительных наград, твоя жизнь проходит. Да мало ли еще посредников между человеком и небом. Поищите, наверняка их обнаружится достаточно, но сейчас не об этом. Это история человека, с приходом которого даже мир стремился к преображению, чтобы открыть все свои таланты. А если ты принимаешь эти дары, если сам открыт миру, то станешь обладателем невероятно чуткой интуиции, так что заранее почувствуешь, что должно произойти то или иное событие. Таким был и он. Встреча произошла очень неожиданно, когда захотелось двум людям одновременно попить воды. Можно сказать, что их привела друг к другу жажда. Ведомые ею, они сошлись на берегу небольшой, но чистой реки, несмотря на то, что она медленно мельчала год от года. Может, именно потому животные и люди, впрочем, людей в этой местности почти не встретишь, старались относиться к ней бережно, чтобы продлить жизнь реки, чувствовать ее прохладу, наслаждаться журчанием струй, их мирным плеском. Как бы там ни было, но именно здесь отыскали друг друга мальчик пяти лет и мужчина, разменявший только что пятый десяток. Правда, несмотря на такую внушительную цифру, он выглядел намного моложе. Наверняка это от того, что много времени проводил на природе и не засорял душу всякими ненужными мыслями. Они заметили друг друга сразу, причем мальчик испытывал больше страх, чем интерес. В памяти осталось то событие, когда в сарае на них пытался напасть какой-то человек с палкой. Он принес боль тогда. А что этот принесет с собой? Неизвестно, а значит лучше держаться подальше, чтобы не случилось ничего плохого. Мужчина, одетый в некое подобие широкого халата с завязками на талии, был настроен доброжелательно одичавшего среди волков мальчика. Он улыбался. Такая улыбка казалась странной для ребенка. Он еще шире открыл глаза, а незнакомец тем временем не медлил. Ни с того ни с сего прыгнул в воду прямо в одежде, чтобы переплыть, а вернее перейти на другую сторону. Туда, где, пятясь к кустам, одновременно страшился и любопытствовал мальчик. Минут через пять, когда над их головой успела пропеть свою любимую песню «Притаившаяся в ветвях пташка», мужчина оказался рядом. Но он вовсе не был глупцом, чтобы ни с того ни сего приблизиться к дикому мальчонке. Действуя постепенно и осторожно, можно будет действительно стать друзьями, избавиться от отчужденности. Продолжая наблюдать за ребенком, человек в то же время старательно показывал, что ему все равно, и он здесь только от того, чтобы половить рыбу и не более. Спокойно уселся на берегу, как будто с него ручьями не лилась вода, достал тонкую ветвь с привязанной к ней леской, на кончике которой что-то поблескивало, а потом забросил в реку. Казалось, что изделие непрочное, но оно сумело выдержать Большую рыбину, извивавшуюся в предчувствии своей гибели на песке очень скоро после того, как впервые незнакомец начал свое нехитрое дело. При виде рыбины мальчик просто не мог сдержаться, чтобы не показаться из-за кустов. Сперва появилась голова, обрамленная зеленью листвы, потом плечики, а в итоге весь он предстал перед человеком, казавшимся удивительным. Но странное дело, вот же он вылез, тот, кому некоторое время назад улыбался незнакомец, а тому, хоть бы хны, совсем не смотрит в эту сторону. Раздосадованный мальчик обошел человека с другой стороны, приблизился к рыбине, которая уже перестала трепыхаться, а просто спокойно лежала на песке, словно и море-то никогда не видела. «Просто умерла. А ведь на самом деле умирают всегда так, будто и не жили». Незнакомец, угадавший желание маленького наблюдателя, просто сказал без всяких предисловий. «Это рыба твоя. Ты такой худой, что мне захотелось накормить тебя этой рыбой, и она со мной согласилась, иначе бы не попала ко мне на крючок. Понимаешь?» «Нет, вижу, ты ребенок природы, а потому тебе сложно должно быть меня понимать. Иди сюда. Мы приготовим с тобой эту рыбу и поедим горячего». При этих словах мужчина забрал рыбину. Мальчик проводил его осуждающим взглядом. «Как же можно говорить, что рыба твоя, а потом забирать себе?» Однако незнакомец настолько был интересен своим поведением, словами, что невольно хотелось остаться возле него на минутку, а потом на другую и новую. Он же тем временем уселся на песке, раздвинув ноги и положив перед собой добычу, а потом ловко стал очищать от чешуи. Так это у него получалось легко, словно само собой, что глаз не отвести. Приятно смотреть, как работает хороший человек, если он справляется с работой умело. Мальчику тоже захотелось принять участие в таком увлекательном занятии, которое так просто смотрится со стороны. Он сел в точно такую же позу напротив незнакомца, смотрел на движение умелых рук, а потом все же потянул к рыбе свои ручки, такие еще неуверенные. Что-то они делали хорошо, а что-то для них оставалось непостижимым, но оттого не менее желанным. Когда малыш оказался прямо напротив, незнакомец сумел хорошо его рассмотреть. Темные волосы, и карие глаза с длинными ресницами, бросающими тень на щечки, которые, несмотря на то, что не были особенно выразительными, пылали румянцем. Тело ничем не прикрыто, никакой одежды. Сейчас можно понять, лето, жара, а как же зимой он спасается? Неужели он совсем один? А как прокормить себя? Вопросы вертелись в голове, как колесо с разноцветными спицами, так что при вращении его только и мелькало в глазах, а сосредоточиться не получалось. Мысли сменяли друг друга, но это было не дело. Чтобы как-то прояснить положение вещей, но при этом не испугать мальчика, незнакомец начал говорить. «Ты ведь хочешь узнать, кто я, и от чего эта рыба...» Вдруг со мной должна была соглашаться, чтобы покормить тебя?» Мальчик впервые для незнакомца улыбнулся, кивнул. «Назвать тебе свое имя я не могу, потому что каждый день оно у меня разное. Сегодня я могу быть в одном настроении, а завтра в другом или отправиться в какую-то местность. Тогда я стану зваться по имени той местности». «Знаешь, мне довелось побывать во многих городах, но нигде не было так хорошо, как на природе, на просторе, здесь. Да, не стану скрывать, раньше у меня было имя, но оно давно забыто, с тех пор, как я решил оставить привычную жизнь и превратиться в отшельника. Понимаешь, кто это такой?» Ответом стало отрицание. Конечно, мальчик слышал человеческую речь, даже понимал некоторые простые слова, которые в основном имели отношение к продуктам. Но вот сочетание звуков и букв, слагаемое в «отшельник», слышалось им впервые.